Глава 2. Пустотный пожиратель Тяжелый крейсер А-класса Мария вышел из гиперпрыжка меньше минуты назад. Флагман моего флота с экипажем, набранным из народа Криена-А. Название выбирала моя официальная супруга, бывшая княжна ныне герцогиня Огнева. Вот он, Поворот судьбы. Когда Мария Воскобойникова выбрала меня как своего мужчину, она сознательно пошла на возможное понижение статуса. Однако все изменилось, и теперь в столице империи все девушки дворянских родов завидуют ей. Знали бы они истинное положение дел, думаю, что их зависть только бы увеличилась. Или, наоборот, сменилась состраданием. Шутка ли стать верховной жрицей-крушителя? Впрочем, откуда смертным знать, какие обязательства взяла на себя молодая, красивая, одаренная? Я пытался отговорить Марию от подобного шага, но она настояла на этом выборе. «Ты мой, а я твоя». Такими были ее слова. И Ведь бывшая княжна, одна из немногих, знала истину обо мне, но все равно приняла решение ступить на путь служения бессмертному. И теперь рядом с моей официальной спутницей всегда находилась молодая жрица, которая рассказывала герцогине о недопустимости тех или иных поступков, а что наоборот входит в обязанности. И надо заметить, Мария с интересом и полной серьезностью воспринимала новую информацию. Ну а я полностью погрузился в свои обязанности, как явные, так и скрытые. И прямо сейчас разгадывал медленно приближающуюся планету, расположенную в секторе рода Студилиных. Мне предстояла непривычная работа — очистить гнездо рода от скверны Альфа. В том, что у меня получится, я не сомневался. Беспокоило другое — какие затраты потребуются на подобную работу — потому как сейчас я мог зачистить любое проявление альфа-скверны лишь с помощью праны, причем только на физическом и астральном планах. В целом, чужеродная мерзость глубже не проникала, но кто знает, как она взаимодействует с объектом предтечь, и не придется ли уничтожать скверну вместе с гнездом. «Ваша светлость, о чем задумались?» раздался от входа слегка ироничный голос Марии. Несмотря на то, что она теперь знала, кто скрывается в теле Виктора Огнева, «Девушка на людях и в приватной обстановке предпочитала общаться со мной, как раньше, и я был благодарен ей за это». «О работе...» Мой голос прозвучал приглушенно. «Как представлю, сколько ее предстоит, так невольно вспоминаю недобрым словом авалина Не ты один. Помощники тебе нужны», — поделилась своими мыслями старшая жрица и по совместительству супруга, «чтобы переложить на них часть дела и ответственности». Странно, что его императорское величество не выделил своих приближенных слуг, чтобы помочь в восстановлении герцогства. Он предлагал, но я отказался. Мне, как молодому наместнику, следует показать всем, что я сам способен решать сложные задачи. Опять же, к нам перешел весь боевой флот Авалина, так что с помощью силы можно решить большинство вопросов. А с теми, что нельзя, я уж как-нибудь справлюсь. К тому же у нас появились весьма толковые и искренние союзники в виде бессмертных. Та ночная гостья, что завалила весь твой кабинет холодным оружием и доспехами, припомнила Мария и нахмурилась. Еще бы, она поначалу вообще хотела пристрелить богиню, так как посчитала ее воровкой. А когда узнала, что перед ней бессмертная, то покраснела от гнева, однако ничего не сказала мне, даже расспрашивать не стала. Пришлось все объяснять самому во избежание. Каким бы могущественным божеством ты ни был, а с верховной жрицей следует считаться. «Она», — ответил я, — «а если повезет, то еще несколько богов, но я не стану привлекать их к своим личным делам. Эти союзники будут помогать только в борьбе со скверной». Я не спрашивала раньше, но сейчас задам один вопрос. С задумчивым видом проговорила девушка. «Что за оружие с броней до сих пор лежит в твоем кабинете? Его же там целая гора». «Эта гора стоит дороже всех крейсеров Содружества, вместе взятых», — улыбнулся я. И это наш, пусть небольшой, но дополнительный шанс справиться с альфа-скверной. Представь себе доспех, выдерживающий выстрел главного орудия корабля среднего класса. Или меч, легко рассекающий броню тяжелого крейсера. И это лишь зримая вершина способностей тех артефактов. Если погрузиться в иные планы бытия... «До выхода на орбиту осталось 10 минут», — раздалось из динамиков корабельной системы оповещения. «Ну вот, пора». «Мария, ты остаешься за главную», — сменил я тон. «Вице-адмирал Урхотар также подчиняется тебе, как и командиры других кораблей. Ждешь меня на орбите сутки, и только после, если не подам весточку, можешь отправить в гнезду студилиных десантный бот с отрядом одаренных, имеющих защиту от альфа-воздействия. Сама не рискуй. Я-то в любом случае выберусь, а вот ты пока что не такая живучая». «Может, с тобой сразу отправить отряд?» — уточнила супруга. Если что, возьмут на себя всякую мелочь, вроде зараженных первых уровней. «Таких там нет», — улыбнулся я. «Ты же знаешь, что простаки рядом с гнездом даже случайно не могут оказаться. Да и я собираюсь использовать силу, которая может зацепить моих бойцов, так что лучше одному. Узнаю, что ожидать, как бороться, и, возможно, тогда создадим специальные отряды по зачистке зараженных гнезд. Но сейчас все сделаю сам. Все, идем, мне уже пора». Катер А-класса имел защиту не хуже, чем у десантного бота. Такое выдержит даже попадание из энергетического орудия среднего класса, правда, одно, но даже это давало легкое ощущение защищенности. Разумеется, никто не собирался сбивать мой катер, потому как в ответ с орбиты тут же последует массированный удар, способный буквально остеклить участок поверхности. К тому же население планеты не подвергалось воздействию Альфа-скверны и было лояльно к наместнику Императора который, ко всему прочему, близкий родственник их сюзерена, графа Студилина. Так что я спокойно преодолел атмосферу, скорректировал маршрут и начал снижаться по пологой траектории. Цель — посадочная площадка у одинокой горы, на северном склоне которой и располагался вход в объект предтеч. Скверну почувствовал, когда до посадки оставались считанные секунды. Слабый отголосок, значит, должен быстро справиться с заразой. На Яшме присутствие скверно было в сотне, если не в тысячи раз сильнее, но я все же сосредоточился, готовый в любую секунду активировать одну из божественных способностей, способных защитить не только меня, но и весь катер. Посадил транспорт без происшествий, мимолетно отметив, что у студильных посадочная площадка не лучше, чем раньше была у огневых. Также никаких построек поблизости, лишь девственно чистая природа. Единственное, что отличалось в лучшую сторону, это красиво выложенная из камня лестница, ведущая к пещере. Катер я покинул уже приличном оружии и облаченный в серостальной доспех. Божественные артефакты, добытые более полутора тысяч лет назад, вновь вернулись ко мне, чтобы защищать и нести угрозу врагам. Ощущение вражеской силы нарастало с каждым моим шагом, сделанным вверх по лестнице а когда на миг застыл перед входом, то в полной мере почувствовал зловоние, присущее всем проявлениям альфа. Ладно, сейчас посмотрим, что меня ожидает впереди. Укрепив защитную божественную способность «Щит веры», я перехватил поудобнее душелов, мой двуручный меч, и шагнул внутрь, в темноту. Привычного свечения, исходящего от стен, здесь не было, лишь мрак и давящая ненависть. Интересно, это местный дух, подвергшийся изменению? Надеюсь, что нет, иначе придется его уничтожить. А вместе с ним, скорее всего, исчезнет и само гнездо. Еще шаг, и перед взором вспыхнул абсолютно нечитаемый текст. Можно было бы подумать, что я просто не знаю языка, на котором было написано послание, но именно мне были известны многие из имеющихся здесь букв. Из разных алфавитов, причем не только человеческих, но и из преисподней. Попытка разобрать хоть что-то ни к чему не привела, и потому я смахнул сообщение в сторону и сделал следующий шаг, вплотную, приближаясь к каменному постаменту. А в следующий миг кто-то попытался убить меня. Атака была стремительной, мощной и бесполезной. Доспех полностью принял на себя удар, хоть и потерял треть вложенной в него праны. Ну а дальше мое сознание, подчиняясь воле алгоритмов, заложенных в гнездо притечами, нырнуло в астрал. Противник, атаковавший меня секунду назад, был здесь же. Дух, бывший хранитель гнезда, а ныне искаженное альфой полуразумное существо. От ледяной стихии у него остались лишь узоры иния, покрывающие уродливое, полностью покрытое грязно-бурыми наростами тела. Здесь, в астрале, всегда присутствовал свет, и потому я хорошо разглядел измененного элементаля льда. Бездна. Такое гнилое уродство, переполненное ненавистью и злобой, не имеет права на существование. Первую атаку, гигантский шип, больше похожий на грязный сталактит, я вновь принял на доспех и тут же понял, что больше так делать не стану. Слишком силен противник. Еще двух подобных атак артефактная броня не выдержит и отправится на восстановление. Взмах меча и резко увеличившееся лезвие врубается в бурые наросты на левой опорной конечности. «Ты смотри, какой толстошкурый. Такого не победить простыми методами». Рассчитывал отсечь мутанту ногу, однако даже до середины не прорубил. «Ладно, попробуем иначе». Горизонтальный метеор. Способность притечь седьмого уровня врезался в грудь измененному духу-хранителю. Противника сбило с ног, швырнуло прочно, он в последний момент успел контратаковать меня — Втрое больше прежнего шип вырезался в спешно поставленный передо мной божественный щит веры, снеся его полностью и врезаясь в лезвие меча. Клинок выдержал, разрубив атакующую способность надвое, однако сила удара мне очень не понравилась. Не могут духи наносить столь мощные удары. А еще это давление со всех сторон, полностью блокирующее возможность воздействовать волей на происходящее вокруг. Все мое преимущество оперирования астралом разбивалось а непонятное, незримое сопротивление. Мы словно находились в замкнутом пространстве, отрезанном от Вселенной непроницаемым барьером и подчиняющимся своим законам. Изолированная сфера. Вот как все это воспринималось. Интересно, а призыв моих помощников мне доступен? Вот же бездна. Ни Варда, ни Архидемон не откликнулись на мой зов. Куда же меня забросило? Впрочем, пока не уничтожу противника, не узнаю. А он, кстати, что-то не спешит подниматься. Неужели я угадал и огненные способности для измененного смертельны? Все оказалось не столь хорошо. Огромный огненный снаряд, около метра в диаметре, прожег в теле противника дыру, почти разделив его уродливое тело надвое. И измененный не придумал ничего лучше, как растаять, превратившись в бурую, мерзко воняющую, полужидкую субстанцию, которая прямо сейчас откатывалась прочь от места падения, подальше от все еще раскаленного шара и собираясь в единое целое. И как это понимать? Получается, что только мне недоступно воздействие на реальность. Восстановиться врагу я не позволил. Просто атаковал способностью шестого уровня огненное озеро, прямо на том месте, где находилась бурая жижа и стал наблюдать, как она медленно выгорает, выпаривается. Те отростки, что пытались выбраться за пределы действия способности, отшвыривал обратно. Пламя потухло вместе с последней каплей жидкости, оставив передо мной лишь размазанное по каменистой поверхности пятно сажи. А еще я обнаружил кристалл. Точно такой же, что мне довелось получить с высшего слуги альфа-праймов. Очень хорошая награда, но что-то мне подсказывает, что она не перекроет затраты, что мне пришлось совершить во время схватки. Да и в целом я как-то не вижу окончания зачистки, скорее наоборот, все только начинается. Подобрав кристалл, я приложил его к доспеху, чтобы тот укрыл его под собой. Удобное умение. Затем еще раз осмотрелся, после чего попытался еще раз воздействовать на астрал. В этот раз вновь ничего не вышло. Что ж, значит, следует заняться чисткой, потому как скверно... Смрад чужеродной энергии все еще присутствовало здесь. Восполнив из своих запасов силу доспеха, я отошел на несколько шагов от места боя и опустился на почву, усаживаясь в позу лотоса. Это в бронескафандре подобное невозможно выполнить, а сейчас легко. Меч лег поверх коленей, ладони опустились на серую сталь, а сам я прикрыл глаза. Предстояло потрудиться. Какое-то время у меня не получалось сосредоточиться, и тогда пришлось использовать божественный дар — первородное пламя звезды. Эта способность забрала еще 10 тысяч единиц праны, но зато я смог выжечь всю скверну в радиусе сотни метров вокруг. Конечно, не рассчитывал, что это будет достаточно, но ошибся. Стоило мне дождаться, когда пламя угаснет, как появилось невероятное облегчение». Похоже, божественной способности хватило, чтобы выжечь всю альфа-скверну, скопившуюся в замкнутом пространстве. Увы, облегчение продлилось недолго. На смену ему пришло чувство бесконечной пустоты. Пришлось выйти из медитативного состояния и осмотреться. Увиденное мне не понравилось. Я обнаружил себя внутри сферы, заполненной еле уловимым золотистым свечением. Я находился в самом центре этого необычного образования, а снаружи, за пределами сферы, царила ночь. Темная, с редкими звездами, которых было настолько мало, что я смог их все сосчитать. 36. шесть. Причем некоторые оказались настолько близко, что можно было понять, это точно такие же сферы, только свечение у них иное. Где-то голубое, где-то алое или зеленое. Даже белое имелось. Мой разум подбросил догадку, а может быть так, что я вижу объекты предтечь? Да запросто. Вот только где все это находится? Где я? Думаю, стоит вернуться на физический план бытия и там получить ответы на все вопросы. Возвращение в тело прошло привычно легко, хотя я подспудно ожидал трудностей. Правда, был сильно удивлен, когда вновь обнаружил себя внутри сферы. Правда, теперь она выглядела иначе. Например, под моими ногами находился каменный пол, на котором помимо меня обнаружились постамент для активации потомков притеч, активатор и растущая прямо в воздухе голубоватое древо и умений. Все выглядело так, словно в родовом гнезде исчезли все стены. Так что по факту я сейчас находился внутри сферы, разделенной надвое плоскостью. Ну и зачем все это? И главное, почему? Ответ пришел вместе с сообщением от предтеч. Предтеча-крушитель. Ты очистил от скверный объект класса «Родовое гнездо». Доступны следующие действия. Первое. Возродить объект на прежнем месте. Условия для возрождения — 10 тысяч частиц духа, 5 малых кристаллов духа. Второе. Извлечь объект и возродить в другом месте. Условия для возрождения. 20 тысяч частиц духа, один большой и 10 малых кристаллов духа. Третье. Уничтожить объект. Тысяча частиц духа. Штраф 50% от объема энергоядра. Трежды перечитав выбор, я нахмурился. И что мне делать? В наличии лишь один великий кристалл, и что-то мне подсказывает, что он полностью уйдет в плату за возрождение гнезда. Это не выбор, это жестко поставленные условия. Особенно мне не понравился штраф, слишком жесткий. Впрочем, как еще дать понять любому одаренному, что уничтожение объекта предтечь чревато последствиями? Конечно же, я выберу первый пункт. Но сначала осмотрюсь, потому что здесь, в физическом мире, происходящее за пределами сферы было гораздо интереснее. Там, в пустоте, происходило нечто странное. Во-первых, сфер, подобных моей, стало гораздо меньше. Я увидел лишь три. Во-вторых, появились и другие, более крупные объекты, вытянутые, угловатые, с острыми гранями, больше напоминающие кристаллы, и свечение от них исходило иное, багровое, грязное, нечистое. И вот таких образований было много. Сотни. А еще здесь присутствовали длинные, веретенообразные корабли, стремительно летающие между кристаллами. Почему стремительно? Просто они пытались избежать встречи с еще одними обитателями этого странного места, скорее всего, с живыми существами, при виде которых у меня возникало лишь одно слово — пожиратели. Почему так? Все просто. Один из веретенообразных кораблей не успел добраться до места назначения, существо настигло его, обхватило вытянувшимися щупальцами и в считанные секунды растворило в себе. Не знаю, мое внимание или еще какая причина повлияла на произошедшее, но внезапно одно из существ метнулось прямо к моей сфере. Миг, и пожиратель облапил незримую преграду, растекся по ней, словно клякса. А в следующую секунду перед моими глазами появилось новое оповещение от предтеч. «Предтеч-окрушитель. Получено задание. Защитить объект класса «Родовое гнездо» от пустотного пожирателя. Награда — жизнь».